Глава 49. Я мчался кратчайшими путями, выжимая 70 миль в час. Дороги были почти пустыми, я гнал по памяти. Вот ферма, вот оружейный магазин, вот деревенская лавка. Я бывал здесь много раз. Было уже почти два часа дня. Директиву опубликуют в 2.15. Когда все рухнет, Я окажусь точнёхонько в эпицентре. Я съехал с дороги в футах в 50 от въезда в поместье и остановил машину под прикрытием кустов в высоких дубов. На холме, где стоял дом, я разглядел кольцевую подъездную дорожку машины. Энни на ней пока не было. Я ещё успею её перехватить. Дорога хорошо просматривалась. Я дождусь Энни, помашу ей. Выскочу перед ее машиной и буду надеяться, что я ей еще достаточно дорог, и она меня не собьет. Следя за тем, как часы отсчитывают минуты, я грыз ноготь большого пальца. Через десять минут я наклонился, чтобы взглянуть на телефон. «Руки!» — рявкнул кто-то. Линч подошел со стороны пассажирского места. «Там я был слеп» потому что пуля Блум разбила боковое зеркало. Я пригнулся, схватил пистолет, выкатился через дверцу водителя и поднялся из-за капота. Мы с Линчем нацелились друг другу в голову. Половина лица у него оказалась изрядно помятой после того, как я швырнул его в кусты, и он наверняка жаждал со мной рассчитаться. «Мальчики со своими игрушками!» Повернувшись, я увидел на другой стороне дороги Блум. Она целилась в меня из пистолета. Мои шансы в этой схватке резко упали. «Убери палец со спуска, Майк. Возьми пистолет за ствол, положи его и отойди», — приказала Блум. «Я не хочу убивать тебя здесь». Я постоял, прикидывая варианты. Ничего хорошего мне не светило. Но не успев что-либо сказать или сделать, я различил шум мотора другой машины, а после увидел и аккорд Энни. Она ехала с противоположной стороны по извилистой дороге, спускающейся с холма. «Он у меня на мушке», — сказала Блумлинчу. «Поздороваешься с Энни? Мне она вряд ли обрадуется». Линч снялся с места. Пока он бежал мимо въезда на подъездную дорожку, Блум напомнила ему держать рацию включенной. Дорога здесь слегка изгибалась, но я разглядел сквозь кусты, как Линч шагнул на дорожку перед машиной Энни. Взвизгнув тормозами, Аккорд остановился. В одной руке Блум держала рацию, в другой — нацеленный на меня пистолет. «Можешь считать мучеником себя, Майк» но не могу представить, что ты позволишь умереть, Энни. Поэтому будь любезен кончить спектакль. Положи пистолет, и мы все уладим, как взрослые люди. Это вряд ли. Она вроде бы удивилась. Ты видишь Энни? Я выглянул из-за машины. Энни я едва мог разглядеть, зато слышал, как она проклинает Линча явно ошарашенная тем, как тот выскочил ей на перерез. Она высунулась из окна. Линч так и стоял перед машиной, слегка развернувшись, чтобы спрятать пистолет у правого бедра. Блум подняла рацию. «Положи пистолет, Майк, и веди себя хорошо, иначе я разрешу ее убить. Говоря между нами, я уже начинаю за него тревожиться. По-моему, он становится неуправляемым». Не знаю, что было бы явись они только по мою душу. Я был словно под кайфом от адреналина и боли. Мне хотелось сжечь все дотла. Но когда под прицелом оказалась Энни, игра закончилась. Или это они так считали? Моим единственным козырем было то, что они совершенно не представляли, с кем связались. Энни думала, что знает меня. Так же думал Джек. И так полагала Блум. Но им еще многое предстояло узнать. «Скорее, Майк, или она умрет?» «Да чего же она уверена в себе?» «Пожалуйста!» Тут она малость опешила. «Не поняла». «Валяйте!» Она сглотнула и нажала кнопку на рации. Я услышал легкое шипение работающего канала. «Мы убьем ее!» «Уверены?» Я увидел, как напряглись мышцы ее руки, как в глаза прокралось сомнение. Но этим все и кончилось. Не прозвучали ни команда, ни выстрел. «Ты хочешь, чтобы она умерла?» — крикнула Блум. «Я вижу насквозь и тебя, и всю твою затею». Она опустила рацию. «Вот и хорошо», — сказал я. «Буду считать это подтверждением личности того, на кого вы работаете». И я закричал э, не беги! У него пистолет!» Я шагнул к Блум, крепко держа пистолет обеими руками. «Забудь про женщину!» — приказала она по рации Линчу. «Возвращайся сюда!» Теперь она лишилась рычага влияния. Схватка пошла на равных и наша дуэль стала нравиться ей гораздо меньше. Линч бросился к нам, оставив машину. «Эй, вы разбили мне!» — крикнула Энни ему вслед, медленно катя за ним. «Что вы делали посреди дороги? Вы целы?» Приблизившись, Энни увидела меня и Блум и вышла из машины. «Майк! Это та самая! Какого черта она здесь делает? У нее что, пистолет?» «Беги!» — крикнул я. Помедлив, Энни прыгнула обратно в машину. Когда она завела двигатель, Линч замешкался, не зная то ли прикрывать Блум, то ли контролировать Энни. Я направился к Линчу, целясь ему в голову. «Тебе нужен я!» — сказал я. Линч повернулся ко мне. Это позволило Энни нажать на газ и развернуться. Колеса вспахали обочину и швырнули в нас гравий. Энни выровняла машину. Мотор взревел на высоких оборотах, и она рванула прочь. Линч и Блум держали меня на мушке. Новый расклад мне не понравился. А теперь положи пистолет, Майк. Ужасно неудобно убивать тебя посреди дороги. Сделай, как я говорю, и мы тоже будем помягче. Я увидел, как машина Энни скрылась за поворотом дороги конечно, я хотел, чтобы она уехала. Я был счастлив сдаться ради ее спасения, но мне не помешала бы секундная заминка, грустный прощальный взгляд, а может быть даже слова «я не забуду тебя» перед тем, как оставить меня наедине с убийцами. Хоть что-нибудь ради нашего прошлого. Хорошо. Я убрал палец со спускового крючка, взял пистолет за ствол левой рукой, и поднял руки. "Положи его", скомандовала Блум. "Потом отойди". Я подчинился. Руки на голову. "Теперь иди сюда". Они повели меня обратно по дороге. Линч с пистолетом шагал рядом, а Блум страховала издалека. Я увидел ее машину, спрятанную в лесу по другую сторону дороги. Позорище, Майк. Я уже начала получать удовольствие от этой игры в кошки-мышки. Ее глумливо присыщенный тон изменился, когда конец фразы утонул в реве двигателя, работающего на полных оборотах. Это был мощный звук трех с половиной литрового В-6, который я поддерживал в хорошем состоянии. Энни предпочитала ручную шестискоростную коробку передач аккорда. Ей нравилось водить. Машина была неказистая но теперь неслась на нас, ревяне хуже реактивного самолета. Надвигающееся столкновение отвлекло Блум и Линча, и у меня появилось время сделать два огромных прыжка к обочине. Они могли выстрелить в нее, но тогда не успели бы отскочить, а потому метнулись влево и приземлились заросшей травой канаве, а я упал на асфальт ближе к правой обочине. Едва миновав нас, Энни резко затормозила. Блум и Линч полезли из канавы с пистолетами в руках. Я подбежал к задней двери машины Энни, распахнул ее и нырнул внутрь. Энни походила на актера из японского театра Кабуки. Лицо белое, глаза распахнутые. Она тяжело дышала. «Гони!» – заорал я. Было видно, что она сильно на взводе. Врубив задний ход, Она проехала мимо въезда в поместье. Я услышал звон разбитого стекла. Потом что-то разлетелось в дребезги, когда она резко нажала на тормоз и свернула на подъездную дорожку. Коврики были усеяны осколками. Я узнал безделушки, которые стояли у Энни за ветровым стеклом. Наверное, они свалились, когда она резко тормознула перед Линчем. — Не сюда! — она взглянула на меня в зеркало ты мне не начальник, понял? Я сидел посредине заднего сиденья, подавшись вперед и положив руку на пассажирское. Проехав половину извилистой подъездной дорожки, Энни остановилась и посмотрела в зеркало заднего вида. Погони не было. Возможно, их отпугнула небольшая армия охранников, но я усомнился в этом. Спасибо, что вернулась. А я вернулась не за тобой, за этой парочкой. Она дернула головой в ту сторону, где остались Линч и Блум. Не стой, связались! Энни повернулась ко мне, увидела пятна крови на рубашке и подбитый в схватке с Линчем глаз. Я подумал, что, может быть, хотя бы сейчас она наконец-то поймет, что я пошел на все это ради того, чтобы отвести от нее угрозу. Она стиснула мне виски, притянула и наградила долгим отчаянным поцелуем потом выпустила. Я начал было улыбаться, чуть не расплакавшись от облегчения, и тут она с силой съездила мне по роже. Я откинулся назад. Что ж, она хотя бы не бросила меня подыхать. Еще не прощение, но уже близко.